Глава 9. Невыносимая тоска. Эдвард. Когда Мелиса захлопнула за собой дверь, он ощутил странную тоску. Даже несмотря на то, что, войдя в примыкающий к дому гараж, он увидел на своей машине надпись «Мудак» во всю длину крыла. Она, конечно, сука, но влюбленность просто так не проходит. Всю жизнь молодой человек старался не влезать в ее личные границы, Смотрел издалека, словно старший брат, который приглядывает за сестрой. Но все это было обманом для окружающих. Особенно это касалось близких. Он знал, что отец не примет его выбор. Но Эдварду было плевать. Эта девушка забралась к нему в голову еще в детстве. И теперь парень не знал, как оторвать свой взгляд от нее. Мелиса за последние годы стала другой. После смерти матери она отдавала всю заботу, ласку и любовь, Отцу и сестре. Только никто из них не поблагодарил ее за это. Он видел, как ей было сложно. Когда она закрывает шторы в своей комнате, то морально истощена и хочет побыть одна. В такие моменты он заказывал у одной и той же женщины целую корзину с фруктами, цветами и сладостями. Любимые пионы и устомы, и мелисы растут в определенных условиях и требуют большего ухода, чем другие растения поэтому их не так просто найти в любом цветочном магазине. Но больше всего Милиса обожает турецкие сладости — пахлаву и парварду. Только есть одно «но». Девушка не знала, кто же таинственный отправитель. И сразу в раз он замечал, как она улыбается курьеру и обменивается с ним любезностями на пороге своего дома, а после, сидя на своей кровати, рассматривает все, что ей принесли. А еще читает очередную записку, находящуюся внутри. «Твой преданный фанат. Улыбайся чаще, ведь ты так прекрасна». Оставшись наедине со своими мыслями, Эдвард решил прокатиться. Сел в автомобиль, все так же изрисованный краской, и на полной скорости погнал в сторону трассы, ведущей к центру города. Нужно было выплеснуть накопившиеся за день эмоции. Алкоголь не входил в список его увлечений. Однако Эдвард не мог сказать того же о гонках. Есть несколько видов одержимости, без которых его жизнь не имела смысла. Хоккей, гонки, а точнее скорость, Мелиса Гарсия. Была бы возможность, он поставил бы третий пункт на первое место. Только тогда он не сможет дарить радость этой девушке, оставшись без финансовой подушки и дело всей своей жизни.